Баллада о Саймоне и Элинор. Краткое рассуждение о природе времени. Невозможно оставаться в этой комнате вечно. Они это понимают, но об этом не говорят, уж слишком поглощены сплетением голых конечностей, распутыванием их и поиском новых способов их сплести. За стопкой книг отыскалась припрятанная кем-то бутылка вина, но дверцы в кухню отсюда нет, и следовательно рано или поздно кому-то из них придётся выйти. Насущные нужды вмешиваются в его счастье, но сколько может он отказываться прислушаться к ним? Вжимается лицом в шею Элинор, сосредотачивается на ней, на её коже, на том, как она пахнет, как смеётся, каково ей под ним и над ним. Они теряют счёт времени. Но время, которым пренебрегают, приводит к безвожванию и голоду. А что если нам попробовать выйти вместе через какую-нибудь из других дверей, предлагает Элинор, натягивая свои на удивление полосатые чулки и оглядывая по переменным пчелу, ключ, меч и корону. Дверь с пчёлкой открываться отказывается. У двери с мечом нет ручки, чего Саймон раньше не замечал. Дверь с короной открывается на кучу камня, проход за ней обрушен. Несколько камешков успевают закатиться в комнату, пока Саймон заглядывает в проём. Так что остаётся только дверь с ключом. Она заперта. Но Эленор пользуется металлическими подвесками на своём ожирелии, чтобы убедить её распахнуться. За дверью извилистый коридор, заставленный по сторонам книжными шкафами. Ты его узнаёшь? спрашивает её Саймон. Надо получше рассмотреть, отвечает она. Многие коридоры похожи. Она протягивает перед собой руку, и движению ничто не препятствует. "Ты попробуй", говорит она, и Саймон повторяет её жест. И снова ничто не мешает его руке переместиться из комнаты в коридор. Они обмениваются взглядом. "Что ж, что ты ещё придумаешь? Других вариантов нет?" Саймон предлагает ей руку, и Элинор замком переплетает свои пальцы с его пальцами. Они вместе выходят из комнаты в коридор. Пальцы Элинор исчезают из руки Саймона, как туман. Дверь за ним шумно захлопывается. "Бленора!" зовёт её Саймон, хотя и знает, что её нет. Пытается открыть дверь, на которой и с этой стороны точно такой же ключ, но она заперта. Стучится в неё и не получает ответа. Мысль его мечется, перебирая возможности, и не находит ни одной подходящей. Тогда он решается найти ту самую первую дверь, ту, на которой сердце, ведь она-то, не заперта. Саймон ходит туда-сюда, по лабиринту коридоров, и никак не может найти хоть что-то на вид знакомое. Набредает на накрытый стол, фрукты, сыр и печенье. Останавливается поесть, съедает сколько может, рассовывает печенье и сливы по карманам сюртука. Вскоре после того он оказывается в сердце. Он помнит, как оттуда найти дверь с сердцем в огне и торопится туда только за тем, чтобы обнаружить, что ручки на двери нет. Она вырезана, вместо неё свежая деревянная вставка, и замучный скважина забита пробкой. Саймон возвращается в сердце. Дверь в кабинет хранителя закрыта, но настук сразу же открывается. Чем я могу вам помочь, мистер Киттинг? осведомляется хранитель. Я должен попасть в комнату, выпаливает Саймон, запыхавшийся так, словно он сюда прибежал. Но может, и правда прибежал. Он не помнит. Комнат здесь очень много, говорит хранитель. Собла говорить пояснить, о какой комнате речь. Саймон рассказывает, где расположена дверь и какое на ней пламяющее сердце. Вот как кивает хранитель. Вы о той двери? "Сожалею, она закрыта, небесудье". Но раньше она не была закрыта, протестует Саймон. А мне нужно вернуться к Линоре. Кому? спрашивает хранитель, и у Саймона складывается впечатление, что хранитель прекрасно понимает, что происходит. Саймон ведь упоминал уже Линору, когда разговор шёл о том, чтобы забрать сладостные печали домой. Вряд ли у хранителя совсем никудышная память. К Линоре, повторяет Саймон. Она живёт здесь внизу, она моего роста, у неё тёмные волосы и смуглая кожа, и ещё она носит кроличьи ушки. Вы должны знать, о ком я. Таких, как о нам, больше нет. У нас нет жителей, носящих такое имя, прохладным тоном извещает его хранитель. Боюсь, вы что-то напутали, молодой человек. «Да ничего я не напутал! Громче, чем это необходимо, восклицает Саймон. Кот, который спит на стуле в углу, пробуждается от своей дремы, гневно смотрит на Саймона. подтягивается, соскакивает на пол и задрав хвост выходит из кабинета. Но взгляд хранителя ещё сердитей, чем у кота. Мистер Китинг, что вам известно о времени, вопрошает он. Простите? Хранитель, поправив очки, продолжает: Смею предположить, что ваши представления о времени основано на том, как оно работает наверху, где время измеримо и относительно однородно. Здесь, в этом кабинете и в местах, расположенных поблизости от точки отсчёта в центре сердца, время работает почти так же, как там наверху. Однако же есть места, они дальше и глубже отсюда, и они значительно менее надёжны. «И что это значит?» «Это значит, что если вы встретили кого-то, сведения о ком у меня отсутствуют, то это потому, что данного человека здесь еще не было», говорит хранитель и добавляет для ясности. «Здесь, значит, в этом времени». «Да это абсурд!» «Абсурдность положения отнюдь не умаляет его истинности». Разрешите мне вернуться туда, сэр. Прошу вас, молит Саймон, которому ни мало не интересны эти разговоры о времени. Он хочет только одного вернуться к Линоре. Я вас умоляю. Не могу. Мне чрезвычайно жаль, мистер Китинг, но поверьте мне, я не могу. Дверь закрыта. Ну так откройте её. Прошу вас. Поймите меня правильно, говорит хранитель. Дверь не просто заперта, она закрыта. Она больше не откроется. Для неё нет ключа. Это необходимая предосторожность. Как же мне тогда её отыскать? в отчаянии спрашивает Саймон. Вероятно, придётся вам подождать, предлагает хранитель. Сколько, сказать не могу. Возможно неограниченно долго. Саймон молчит. Хранитель усаживается за стол, равняет стопку книг, смахивает с раскрытой бухгалтерской книги песок для просушки чернил. Можете мне не верить, мистер Киттинг, но я очень хорошо понимаю, что вы сейчас чувствуете. Саймон продолжает протестовать и выдвигать аргументы. Но это самый бесящий тип спора, поскольку что он ни заявляй и что ни делай, включая пинки в адрес стульев и шваряний книг, ничто не в силах поколебать непроницаемое спокойствие его собеседника. Извините, поделать с ничего не могу, только и говорит раз за разом хранитель. Выглядит он так, будто ему смертельно хочется чашечку горячего чаю. Но бросить Саймона на произвол судьбы он не может. Вы должно быть попали в разлом времени. Такие явления нестабильны и должны быть изолированы. Я что, был в будущем? силес понять спрашивает Саймон. Подземная библиотека это, знаете ли, одно, а путешествия во времени совсем другое. Мне исключено, отвечает хранитель. Но скорее всего, Вы оба прошли через пространство, освободившееся от времени. Такое место, где времени просто нет. «Не понимаю!» Хранитель вздыхает. «Представьте себе время, как реку», — говорит он и проводит пальцем линию в воздухе. Его кольца поблескивают на свету. «Река течет в одном направлении». Если вдоль этой реки есть, например, заводь, то вода в ней ведет себя не так, как в остальной части реки. Заводь не следует правилам реки. Вот вы и нашли такую заводь во времени. Когда-нибудь, несколько месяцев, а может и лет спустя, эта девушка, о которой вы говорите, найдет ту же заводь. Вы оба, выйдя из реки времени, встретились в ином пространстве. пространстве, к которому вы оба чужи. А здесь есть здесь ещё такие места, другие заводы, здесь внизу. Направление, в котором вы мыслите, неразумно. В высшей степени неразумно. Значит, всё-таки есть способ найти её. Значит, это возможно. Отправляйтесь-ка лучше домой, мистер Киттинг, вздыхает хранитель. Что бы вы ни искали, вам этого не найти. Саймон сосредоточенно хмурится, оглядывает кабинет: деревянные ящики с медными ручками, кожаные кресла с узорчатыми подушками. На столе в блюде лежат кучкой компасы на цепочках. Его метла Метла его матери стоит у стенки возле двери. На одной из подушек свернулась калачиком кошка, как будто спит, но один глаз приоткрыт и устремлён на него. "Я оценю ваш совет, сэр", говорит он. "Но я ему не последую". Подхватив один из компасов с блюда, Саймон разворачивается на каблуках и быстро, но не бегом всё дальше и дальше углубляется по направлению к Беззвёздному морю, лишь единожды оглянувшись, чтобы убедиться, что хранители его не преследуют. Но нет, за спиной у него ничего, кроме книг и теней. Саймон сверяется с компасом и продолжает идти, хотя стрелка настойчиво рекомендует ему противоположное направление. Он сознательно уходит от сердца, отправляется в неизвестность, туда, где на время сложнее рассчитывать.